Глава 14. Уверенность в себе за 30 минут. Практика современной психологии на повышение собственной самооценки за полчаса, чтобы перестать сомневаться, а вместо этого быстрее и с удовольствием достичь своих целей. Если вы, будучи психически здоровым человеком, владеете приемами повышения собственной самооценки, любые провалы и неудачи сможете превратить в топливо для достижения своих целей. Мы с вами много говорили о достоинствах высокой самооценки. Говорили и о том, что нам свойственно в большей степени фокусироваться на негативе, чем на позитивном опыте. Мы знаем, Если будем акцентировать внимание только на негативных ситуациях, игнорируя достижения, позитивный опыт, наше отношение к себе неизбежно станет отвратительным. Ведь помимо этих негативных событий, провалов, незавершенных проектов существуют сотни успешных реализованных дел. К сожалению, некоторые из них вовсе не учтены. Другие поблекли на фоне неприятностей, как старые фотографии выцветают от солнца. Не осознавать свои успехи значит обесценивать себя, собственный труд, достижение, уничтожать уверенность. Бывают периоды в жизни, когда нам просто необходим максимум уверенности в себе и своих силах. Идем ли мы на собеседование, готовимся к родам, Участвуем в марафоне, запускаем новый проект, вступаем в новые отношения или хотим вывести имеющиеся отношения на качественно новый уровень. Стабильная самооценка станет нам лучшим помощником. К тому же у каждого психически здорового человека в жизни случаются моменты сомнений и разочарований. Проявленная забота, например, в готовке оказалась ненужной, тебя никто не просил жарить эти жирные блины. Искусство презентации пометили как выступление дамы с большой попой или, более глобальное, развод, болезненное расставание. Важно вспомнить о своих реальных достижениях, чтобы не слиться, а вдохновиться и достичь цели. В предыдущей главе мы с вами обсудили, как фиксировать собственные результаты, а теперь — нужно будет вспомнить 5-7 событий, которыми вы можете гордиться, происходивших с вами на протяжении жизни. Работая с клиентами индивидуально, я рекомендую им сделать список из 30-40 таких ситуаций. Но чтобы прочувствовать эффект от этой практики прямо сейчас, хватит и 5-7 ваших достижений. Итак, Для начала оцените ваше эмоциональное состояние, вашу уверенность по десятибальной шкале от 1 до 10, где 1 – это минимум уверенности, а 10 – максимальная уверенность и вдохновение творить и любить. Нам нужно замерить исходную точку, чтобы оценить результат практики. Теперь вспомните и запишите 5-7 ситуаций из вашей жизни, результат которых для вас является большим или маленьким достижением. Не думайте долго. Пишите то, что первое приходит в голову. Хронологический порядок не важен. Можете написать, как вчера удачно записались на кулинарный мастер-класс, а следующим пунктом описать участие в городском конкурсе чтецов в девятилетнем возрасте. На каждый пункт отведите примерно треть страницы – Мы будем кое-что там дописывать. Должно получиться примерно так. Первое. Договорилась о 10 скидке, когда покупали квартиру. Оставляем треть страницы под каждым пунктом. Второе. В 9 лет участвовала в городском конкурсе чтецов. Третье. В 17 лет заработала первые деньги и съехала от родителей. И так далее. Затем рядом с каждым пунктом напишите небольшое пояснение, почему для вас это важно. Например, договорилась о 10-процентной скидке, когда покупали квартиру. Это достаточно крупная сумма. Мы их потом вложили в ремонт. Второе. В 9 лет участвовала в городском конкурсе чтецов. Я прошла два отборочных тура. В классе и общешкольной. Это реально был крутой результат. Приятно вспоминать. Третье. В 17 лет заработала первые деньги и съехала от родителей. У нас с отцом были сложные отношения. Я мечтала жить отдельно, поэтому была счастлива, что теперь живу самостоятельно. Четвертое. Родила двойню. Это было настоящим испытанием для меня. Было страшно и тяжело физически. Но я справилась. Родила двух здоровых малышей. Пятая Спасла тонущего в пруду щенка. Был сентябрь, вода ледяная, а я ни на секунду не раздумывая бросилась за ним. Я не ожидала от себя такой реакции и потом очень гордилась собой. Щенка потом я пристроила друзьям. У него сложилась очень счастливая жизнь. Наверное, это можно записать как отдельный мой успех. Шестое. Выходила спасенного щенка, сделала эффектные фотки и разослала по своим чатам. В итоге его взяли наши друзья и обеспечили ему счастливую жизнь. Для меня это важно. Я люблю животных. И друзья ни разу не пожалели, что взяли песика. Он принес в их жизнь много радости. Вы можете продолжить список ваших реальных успехов и достижений. Часто бывает, что результаты вспоминаются один за другим и уже сложно остановиться. Затем вспомните и запишите около каждого пункта. Что сподвигло вас на эти действия? И чувствовали ли вы ответственность за то, что делали? Это может выглядеть следующим образом. Первое. Договорилась о 10 скидке, когда покупали квартиру. Это достаточно крупная сумма. Мы их потом вложили в ремонт. Я подумала, а вдруг удастся получить скидку, почему бы не попробовать? Это моя ответственность, но она не давила на меня. Второе. В 9 лет участвовала в городском конкурсе чтецов. Я прошла два отборочных тура. В классе и общешкольный. Это реально был крутой результат. Приятно вспоминать. Вначале ответственность была в том, чтобы просто выучить стих и с выражением прочитать его. Это все было мне по силам. Когда я справилась, то стало поувереннее. Но в городском этапе ответственность ощущалась сильнее. Это было преодоление. Хорошо помогла поддержка учителя и мамы. Третье. В 17 лет заработала первые деньги и съехала от родителей.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 но я справилась. Родила двух здоровых малышей. Конечно, я сделала все, что от меня зависит. Я готовилась, вместе с мужем ходили на курсы, обсудили с ним, что будем делать в экстренной ситуации и что он будет делать, если я потеряю сознание и не смогу принимать решения. Пятое. Спасла тонущего в пруду щенка. Был сентябрь, вода ледяная,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 Он принес в их жизнь много радости. Тут уже была моя полная ответственность, чтобы пристроить щенка. Я старалась сделать все возможное. Теперь оцените по десятибальной шкале ваше эмоциональное состояние и сравните результат с вашим состоянием до практики. Какие выводы вы можете сделать? За что вы можете поблагодарить себя? вы проделали большую работу. Может, вам сейчас захочется отдохнуть, побаловать себя, а может, вы решитесь на то, к чему стремились, но побаивались. Желаю нам с вами помнить об успехах и достижениях, чтобы быть уверенными в себе и в завтрашнем дне».